Глава 23. Соня. Вообще, если так подумать, то, конечно, право находиться здесь он имеет, ведь брат мужа. Доброе утро, говорю, подходя ближе. Бурная ночка. Я не понимающе смотрю на мужчину, а он многозначительно ухмыляется, и его взгляд ползает чуть ниже, а я по инерции запахиваю халат посильнее. «Как же стыдно-то! Это вас не касается!» «Как знать, Сонечка, как знать!» Загадочно возражает Андрей. «Как тебе семейная жизнь? Это допрос?» «Конечно, нет. Скорее, забота, так сказать, по-семейному». Но так спросили бы у Миши?» «Я спрашиваю у тебя», — усмехается Андрей. Или, может, ты из тех девушек, которые готовы закрывать глаза на измены супруга? Это больная тема для меня. И, похоже, у меня не выходит удержать равнодушное лицо, раз Колганов младший довольно кивает. Ты уже знаешь, да? Не думаю, что это вас касается. Андрей неожиданно встает из-за стола и направляется ко мне. А ведь я мог стать твоим мужем, Сонечка. Что? Ты так удивляешься. Качает он головой. Видимо, брат мой так и не рассказал тебе, да? О чем? Я же знал, что у него есть постоянная любовница. Предлагал ему жениться на тебе вместо него. Я в шоке от его слов. Точнее, даже в ужасе. Ведь это, получается, все могло обернуться иначе? И поверь, я бы не пошел налево от такой красавицы, как ты. Продолжает между тем Андрей. Эти намеки неуместны тем более сейчас, когда я замужем за вашим братом. Говорю, а сама пячусь назад, нервничая все больше. Да, брак ваш расторгнуть сейчас будет уже проблематично. С явной досадой говорит мужчина. Но знаешь, ничто не мешает тебе получить сатисфакцию, Сонечка. Как минимум, моральную. Он подходит слишком близко. И я понемногу начинаю догадываться, о чем он. «Это же бред». Шепчу, испуганно глядя на него. «Вдруг он решит сейчас меня заставить?» «Бред». «Нет, малышка, это жизнь. Если Миха настолько глуп, что гуляет от тебя, то почему бы и тебе не разнообразить свою личную жизнь? Тем более, что он заперт тебя в четырех стенах и пользуется этим по полной. Это вопрос безопасности». Возражаю на автомате, защищая мужа. Андрей жалостливо смотрит на меня. «Это Мишка тебе так сказал? А ты и поверила. С чего бы мне ему не верить?» Андрей криво ухмыляется и достает из внутреннего кармана пиджака пару фото, а затем едва ли не силой вкладывает тем мне в руки. «Вот, полюбуйся, Сонечка. Я уже понимаю, что ничего хорошего там нет» но все таки послушно опускаю взгляд, перебираю фото и медленно умираю. Одно дело — знать, и другое дело — видеть любимого мужчину с другой. Ее зовут Надежда. Они регулярно встречаются. И именно с ней он провел вашу первую брачную ночь. После тебя он поехал к ней. Колганов-младший безжалостно бьет меня словами и фактами. Будто снова и снова жалит, кусает, рвет то, что осталось от моего сердца на лоскуты. Даже если это и так, мы решим этот вопрос между собой. Отвечаю отстраненно. Закрываюсь, пряча свою боль в самый дальний угол. Глупо, очень глупо прятать голову в песок и делать вид, что ничего не случилось. Миша не оценит. Он же ваш брат! В очередной раз поражаюсь такому цинизму. Брат. Криво ухмыляется тот. Ты многого не знаешь, Сонечка. И носишь розовые очки. А лучше бы сняла сама, пока тебе их не разбили. Да еще и стеклами вовнутрь. «Зачем вы приехали?» В отчаянии спрашиваю. «Рассказать мне про измены мужа?» «Так я услышала, хватит». «Я-то вообще хотел успеть застать братца?» чтобы обсудить детали слияния компаний. «Ой, ты же не в курсе, наверное. Почему же?» Гордо задираю подбородок. «Даже так?» — фыркает Андрей. «И, полагаю, доверяешь своему мужу?» Насмешливо добавляет. «А я чувствую себя маленькой глупой дурочкой, которая полезла во взрослые дела. Это наши с Мишей дела. Тогда передавай ему привет, Сонечка». И когда вдруг вспомнишь, что такое гордость, не стесняйся, звони. Помогу снова почувствовать себя женщиной. Он подмигивает и наконец-то уходит, а я оседаю на полу и тихо плачу. Фото разлетаются по полу, и в порыве ярости я тянусь к ним, рву на мелкие кусочки. Вот только реальность точно так же уничтожить нельзя. И боль от понимания, что все мои старания зря, что я придумала себе сказку, которая никогда не станет реальностью, пульсирует во мне, распространяется по телу, отравляет каждую клеточку. Я думала, что те фото с Валентиной ударили по мне. Но, похоже, у Миши куда более разнообразная личная жизнь, чем я думала. И, пожалуй, нужно признать очевидное, я проиграла. Надо принять это. И перестать пытаться догнать то, что мне никогда не будет принадлежать. Это очень горько осознавать. Но я сама виновата в том, что поверила в свою глупую детскую мечту. Миша мне даже нечего предъявить. Он не обещал мне ничего, кроме защиты и помощи. Я все придумала сама. Мне требуется немало времени, чтобы слезы закончились. Весь день проходит, словно мимо меня. Это очень непросто не позволять себе думать о Мише, сознательно переключать мысли и больше не строить никаких планов. Да, я урвала одну ночь с ним, но это максимум, на который я могу рассчитывать. Мне едва удается добиться хоть какого-то спокойствия, когда на электронную почту мне приходит письмо с весьма провокационным вопросом, от которого у меня начинают дрожать руки». Хочешь узнать тайну своего отца, которую он унес в могилу?